Линси Сэнс, «Очаровательная негодница». Глава 1 Сентябрь 1351 года. Баллон заёрзал на стуле и попытался расправить плечи, но его синий дублет был тесноват и сковал движение. Его шили на человека менее крупного телосложения. Дублет перешел Баллону в наследство от отца. Это была парадная одежда, которую отец Баллона всегда надевал, отправляясь ко двору. Но с тех пор минули годы, ткань выцвела, а местами сильно потёрлась. Тем не менее, это был лучший наряд в гардеробе Баллана. У него, конечно, имелась и другая одежда, которая сидела на нём намного лучше, чем отцовский дублет. Но вся она находилась в ещё более плачевном состоянии. «Ты только посмотри на малку Малкулинуса! Скалится, как дурак!» — с отвращением заметил Озгут. «Это над нами смеётся», — мрачно сказал Баллан. Или, точнее, над тем, как мы одеты. Тогда он и в самом деле настоящий дурень. Фыркнул Озгут. Посмотрел бы лучше на себя в зеркало. Малкулинус в своем наряде похож на павлина. Вот скажи, ты бы надел алый опилант поверх зеленого дублета с фиолетовыми отворотами, а потом еще добавил к этому облачению синюю перевесть с золотыми помпонами? Он покачал головой. У этого человека нет вкуса. Он выглядит полным идиотом. Даже мы в нашей поношенной одежде не так смешны, как он в стульвычурном наряде. Балан хмыкнул. Хотелось бы ему, чтобы это было правдой. Но, к сожалению, он опасался, что они со сгудом в глазах других гостей короля выглядят не лучшим образом. Внешний вид выдавал их с головой. Они были бедными рыцарями, явившимися сюда в поисках богатой невесты, чтобы спасти родной гейнер от тягот суровой зимы. Малкулинус — напыщенный болван. Не унимался Озгут. Я слышал, он дублет подбивает войлоком, чтобы казаться шире в плечах. Да и воин из него никудышный. Не появляется на рыцарских турнирах. Не участвует в сражениях на копьях и тренировочных поединках. Мы с тобой владеем воинским искусством, а он только золотом отца. Это все, что у него есть. Балан не стал комментировать высказывание кузена, поскольку слышал в его голосе нотки зависти. Озгут, судя по всему, чувствовал себя среди изысканно одетых дворян, Так же глупые и неуютно, как и он сам. Они были похожи здесь на бедных родственников. Но, по крайней мере, у нас места почетнее, чем у него, добавил Озгут, пытаясь подбодрить себя. Бален слабо улыбнулся, увидев, как кузен выпятил грудь. Их местам за столом завидовали, пожалуй, все присутствующие, но они заслужили их кровью, потом и преданностью королю. Бален и Озгут последние несколько лет провели в походах, сражаясь против французов за короля Эдуарда. После захвата Кале, когда чума поразила Англию, они застряли во Франции, и это, вероятно, спасло их от смертельной болезни, которая дома свела в могилу многих родственников. Чума унесла треть, а некоторые говорили, что почти половину населения Англии. Вернувшись домой, Баллон обнаружил, что его владения обезлюдили, и в них царит хаос. «Малкулинус наверняка завидует нашему положению за столом», с нескрываемой гордостью заявил Озгут. «Нас посадили так близко к королю, что мы сможем услышать каждое его слово. Это прекрасная награда за нашу верность». Балан только хмыкнул. То, что было задумано как награда, на деле больше походило на наказание. Их как будто выставили на показ, чтобы каждый видел, как бедно они одеты. Что касается почетных мест за столом, то кузены действительно могли бы, наверное, услышать не только каждое слово, но и дыхание короля, поскольку сидели третьим и четвертым от него — или, точнее, от его кресла, которое пока еще пустовало. Едва Балон успел подумать об этом, как двери с грохотом распахнулись, и Эдуард Третий вошел в зал. В свои тридцать с небольшим король был высок и статен, облаченный в роскошные одежды он выглядел поистине неотразимо. «Роберт!» – рявкнул Эдуард, садясь за стол. «Слушаю, сир!» – с готовностью отозвался подбежавший к нему слуга – «Приведи сюда, Мюри!» — приказал король. Вопреки ожиданию Балана, слуга не бросился сразу же выполнять приказания Эдуарда, а некоторое время колебался с выражением тревоги на лице. «Ты что, не слышал меня, Роберт?» — строго сказал Эдуард и повторил. «Приведи сюда, Мюри!» Нервно сглотнув, слуга отвесил поклон и попятился, чтобы выполнить королевский приказ. Балан и Озгут переглянулись. Они слышали рассказы о прекрасной Мюри, крестнице короля, которую тот любил и баловал. Говорили, что она потрясающе хороша собой. Ярко-голубые глаза, золотистые волосы и милая улыбка. Говорили также, что король был очарован ею с первого взгляда и души не чаял в девочке с тех пор, как она еще совсем крошкой появилась при дворе после смерти родителей лорда и леди Сомердейл. А еще говорили, что король ужасно избаловал ее, И с девочкой не было никакого сладу. За несносный, вздорный характер Мюри при дворе прозвали «негодницей». Судя по реакции слуги, казалось бы обычное распоряжение короля привести к нему воспитанницу. Придворные сплетни были правдой. «Бекер!» — рявкнул Эдуард, и к нему быстро подошел его советник. «Слушаю, сир», — промолвил он с опаской, глядя на своего господина. «Что-то не так?» «Вот именно!» Прорычал Эдуард, а затем торжественно объявил. «Моя супруга решила, что нам пора выдать Мюри замуж». Советник был хорошо вышкален и поэтому реагировал сдержанно. Слегка приподняв бровь, он тихо выдохнул. «О, боже!» «Да, сейчас самое время помолиться», — пробормотал Эдуард. «Вряд ли моя крестница с радостью воспримет эту новость». «Боюсь, вы правы, сир». — осторожно согласился Байкер. Выражение лица короля было мрачным. — Тем не менее, ваша крестница давно достигла брачного возраста, сир, — продолжал Байкер. — Возможно, ей действительно пора замуж. — Это правда, — пробормотал Эдуард. — Вот почему у меня не было шансов победить в споре с женой и убедить ее отложить этот вопрос. — Хм... — задумчиво протянул Байкер. — Что ж... «Возможно, мы зря опасаемся, Сир. А что, если леди Мюри уже готова к замужеству? Как я уже сказала, она давно достигла того возраста, в каком девушке обычно выходит замуж. Наверняка леди Мюри понимает, что рано или поздно ее ждет та же участь, и уже смирилась с этим». «Не говори глупостей», — отрезал король. «Мы всю жизнь потакали ее капризом, давали все, что ее душе было угодно, и никогда не заставляли делать то, чего она не хотела». Поэтому вряд ли ей в голову придет мысль, что все это однажды может вдруг измениться. «Вы правы, милорд», — с печальным видом согласился Беккер. «Боюсь, леди Мюри не захочет выходить замуж. Во всяком случае, она не раз говорила об этом». Эдуард кивнул. Судя по всему, он был не на шутку расстроен. «Нельзя сказать, что я с нетерпением жду предстоящего разговора», — признался он. «Могу себе представить, сир», — посочувствовал ему Беккер. Мери, конечно, очаровательный ребёнок, но временами с ней бывает очень трудно. — Это так, милорд. Король Эдуард заёрзал в кресле. — Не уходи далеко, ты можешь мне понадобиться. — Как пожелаете, милорд. Озгут схватил Баллона за руку и взволнованно прошептал. — Ты это слышал? Баллон задумчиво кивнул. — Похоже, король наконец-то решил выдать негодницу замуж. — Да, — пробормотал Озгут, — она очень богата баланс с тревогой посмотрел на кузена. «Ты же не думаешь, что я...» «Она очень богата!» Перебив его, повторил Озгут. «А нам как раз нужна богатая невеста, чтобы вернуть замку Гейнер былую славу!» К несчастью, чтобы спасти замок Гейнер от разорения, действительно срочно требовались деньги. Чума опустошила значительную часть Англии, включая Гейнер и прилегавшую к нему деревню. Половина слуг и жителей деревни погибли во время страшной болезни, а большая часть тех, кто выжил, бежала либо от страха, либо в поисках более счастливой доли. Богатые землевладельцы, обнаружив, что их собственные деревни опустошены, впали в отчаяние и предложили более высокую плату любому, кто согласится работать на них, чтобы заменить крестьян, которых потеряли во время чумы. И действительно... Им удалось переманить в свои поместья многих выживших работников. К сожалению, дела в замке Гейнер в последние годы складывались не лучшим образом. Отец Балана потратил уйму денег на устройство нового пруда для разведения рыбы, а лето перед выдалось очень дождливым, что еще больше истощило ресурсы поместья. К тому времени, когда разразилась болезнь, владельцы Гейнера оказались не в состоянии заплатить работникам за сбор урожая. В том году его основная часть сгнила на полях, что еще больше подорвало финансовое положение семьи. Оставшиеся в замке обитатели оказались в трудном положении. Прокатившаяся по стране чума свела в могилу отца Баллана вместе со многими другими земляками, и титул, замок, земли, горстка оставшихся верных слуг, а также все сопутствующие неприятности перешли по наследству к Баллану. С тех пор все обитатели замка и деревни с надеждой смотрели на него, как на человека, способного вернуть Гейнеру былую славу и процветание. «Нам? Нет. Ты хочешь сказать, — прошепел Балан, — что это мне нужна богатая невеста, что я обязан жениться даже на Мегере, чтобы спасти замок. Но ты спятил, если решил, что я хоть на мгновение допущу мысль о женитьбе на избалованной крестнице короля». «Я понимаю, что это будет для тебя тяжелым испытанием», — с сочувствием признал Озгут. «Но мы все должны быть готовы к самопожертвованию в это трудное время». Балон нахмурился. «Ты продолжаешь говорить «мы», но никаких нас нет. Это я, а не «мы» должен жениться на строптивой взбалмошной девице. «Я бы сделал это за тебя, если бы мог», — заверил его Озгут с серьезным видом. Балон недоверчиво фыркнул. «Вряд ли эта девица такая ужасная, как ее описывают», — резонно заметил Озгут, пытаясь зайти с другого конца. «Вы поженитесь, ты переспишь с ней, а потом... потом будешь проводить время с нами, мужчинами, избегая соваться в замковые покои, насколько это возможно». «А ты не подумал о том, что каждый вечер, оставшись с женой наедине, мне придется выслушивать ее упреки и нытье?» — сухо спросил Балан. «А ты займи ее чем-нибудь?» — сухмылкой посоветовал Озгут. «С занятым ртом ныть не будешь? Думаю, эта страна супружеской жизни тебе понравится. Говорят, крестница короля — настоящая красавица». «Нисколько не сомневаюсь», — заявил Балан. Именно поэтому король всегда души в ней не чаял. Она явилась перед ним такая трогательная и невинная, с большими голубыми глазами, золотистыми кудряшками, и аккуратно обвела его вокруг пальчика. С тех пор он ни в чем ей не отказывал. а это девица настоящий онфантерабл, именно поэтому я не женюсь на ней», твердо заявил он, а затем воскликнул. «Боже милостивый, как ты мог предположить, что я соглашусь взять эту ведьму в жены?» «Недаром ей дали прозвище негодница. Ты хочешь такую женщину притащить в гейнер «Нет, но...» «Никаких но...» — перебил его балом и добавил. «Кроме того, какой бы взбалмошной ни была девушка, вряд ли ей понравится мой костюм». Да она рассмеется, когда увидит, как я одет. А король со своей стороны вряд ли захочет выдать крестницу замуж за владельца разорившегося поместья. Он прекрасно знает, что Гейнер находится в плачевном состоянии. Озгут нахмурился. Он явно не учел этого, и теперь его грандиозный план трещал по швам. «Нет», — мрачно продолжал Балан. «Эдуард, конечно, захочет лучшей доли для своей любимицы. Он выдаст ее замуж за самого богатого, самого красивого самого могущественного лорда, а не заобнищавшего барона с огромным поместьем, но без гроша за душой. — К сожалению, ты прав, — признался Озгуд. — Конечно, прав. Видя, что кузен сдался, Бален почувствовал облегчение, но оно вскоре сменилось тревогой. — Знаешь, выслушав твои доводы, я вдруг испугался, — снова заговорил Озгуд. «Боюсь, что в нынешних обстоятельствах ни один зимой владелец не захочет выдать свою дочь за тебя. Нам будет нелегко найти невесту с хорошим приданным для возрождения Гейнера». Кузены погрузились в мрачное молчание, но тут внезапно раздался звук открывающейся двери, и слуга по имени Роберт ввел в зал миниатюрную блондинку. Балан затаил дыхание, впервые увидев знаменитую негодницу — Они не встречались раньше, Балон не был придворным и присутствовал только на особых церемониях, когда это требовалось от члена Ордена Подвязки. Девушкой по имени Мюри Соммердейл можно было заглядеться. Знаменитые локоны золотистым ореолом обрамляли ее прелестное личико, на гостей смотрели большие глаза того же ярко-голубого цвета, что и платье, которое было на ней, очаровательный, слегка вздернутый носик, Нежные розовые щеки и полные сочные губы, которые внушали мужчине мысли о поцелуях и других плотских утехах. Балан медленно выдохнул, наблюдая, как леди Мюри с безмятежным видом идет по залу. Сохранит ли она спокойствие, когда узнает, что ее хотят выдать замуж? Балан не мог не задаваться этим вопросом. Глядя на девушку неземной красоты... Трудно было поверить, что она может в мгновение ока превратиться в исчадие ада, о котором ходили легенды при дворе. «Добрый день, сир!» Балан едва заметно вздрогнул при звуке мелодичного голоса леди Мюри, когда она приветствовала короля. Он сделал над собой усилие, чтобы отвести глаза от красавицы и посмотреть на реакцию Эдуарда. Король широко улыбнулся, но тут же нахмурился и сконфуженно потупил взор. добрый день Мюри. «Надеюсь, ты хорошо спала», — спросил он с виноватым видом, пряча от нее глаза. «Разумеется, Сир», — ответила она с сияющей улыбкой. «Разве могло быть иначе? У меня самая мягкая постель в замке». «Самая мягкая постель для самой утонченной леди», — сказал король. Откашлившись, он нагляделся вокруг. Эдуард выглядел несколько поддавленным, хотя еще ничего не произошло. Он всего лишь обменялся с кресницей приветствиями. «Вы хотели о чем-то поговорить со мной, Сир?» Спросила Мюри, когда король замолчал и стал оглядывать зал с таким видом, как будто искал выход. Вздохнув, он, наконец, взглянул на Мюри и открыл рот, собираясь что-то сказать, однако тут же закрыл его. Повернувшись, король раздраженно махнул рукой мужчине, сидевшему рядом с ним. Встань Абернати Уступили Ддемюри свое место. Я хочу поговорить с ней. Слушаю сир. Дворянин вскочил и отошел на несколько шагов от стола, а потом остановился и стал беспомощно озираться вокруг с потерянным видом, явно не зная куда ему идти. Увидев это Бейкер подал знак Роберту и тот немедленно бросился на помощь к обескураженному дворянину. Он повел его вдоль стола к свободному месту, Бормоча на ходу заверений, что это временно, пока король Эдуард не закончит разговаривать с крестницей. Балан и Озгуд переглянулись, предвкушая интересное зрелище. Король не торопился переходить к делу. Он хмыкал, что-то бормотал, произносил банальности, пока леди Мюри наконец не спросила его. «Вы чем-то обеспокоены, сир? У вас расстроенный вид». Эдуард хмуро уставился на стол, а затем взглянул на Бекера, как будто просил его о помощи. Советник немедленно подошел к королю. «Вы желаете, чтобы я сообщил леди Мюри о вашем решении, сир?» со смиренным видом спросил Бекер. Эдуард с облегчением кивнул. «Да». «Благодарю вас за оказанную честь, сир», сказал Бекер и повернулся к леди Мюри. «Я уполномочен сообщить вам, миледи, что король принял решение выдать вас замуж». «Его Величество хочет, чтобы вы вступили в брак и завели свою семью». К изымлению Баллана Мюри, услышав эти слова, сначала и бровью не повела. Казалось, она была даже приятно удивлена этой новостью. Однако через пару мгновений уголки ее губ опустились, и она нахмурилась. «Это шутка такая, бэккер с недовольным видом спросила девушка. «Король знает, что у меня нет ни малейшего желания выходить замуж и покидать двор». «Зачем ему принимать подобное решение?» Она прищурилась, глядя на незадачливого советника. «Или вы полагаете, что его величество больше не испытывает теплых чувств ко мне, своей дрожайшей крестнице, и хочет отослать меня подальше с глаз долой?» Эдуард издал что-то очень похожее на стон. Судя по всему, это было признаком начала скандала. «О, конечно, нет, миледи!» Быстро пробормотал Бейкер, который славился при дворе своей изворотливостью. «Вы Его Величество, несомненно, привязаны друг к другу, и хотя всем нам будет тяжело расставаться с вами, Его Величество прежде всего печется о вашем благе». Леди Мюри, казалось, приготовилась уже в знак протеста оглушительно завизжать на весь зал, но голос Эдуарда остановил ее. «О, Боже, Мюри!» — воскликнул он, и девушка, закрыв рот, повернулась к нему. Это Филиппа решила, что ты должна выйти замуж. Она настаивает на своем и не поддается на уговоры. Филиппа говорит, что я веду себя крайне эгоистично, удерживая тебя при дворе и не давая тебе выполнить свое предназначение. Я, по ее словам, лишаю тебя семейного счастья, мужа и детей. Мне жаль, дитя мое. Но Филиппа не отступит от принятого решения. Если же я буду спорить с ней, она сделает мою жизнь невыносимой, превратит ее в кошмар. Эдуард сделал паузу и, оглядевшись по сторонам, нахмурился. Он понял, что многие услышали его слова, которые не предназначались для ушей посторонних, поэтому он добавил, повысив голос. «Я король, и мое слово — закон. Ты выйдешь замуж, и точка». Мюри некоторое время молчала, глядя на него. Казалось, она не знала, что ответить, а потом внезапно закрыла лицо руками... И расплакалась. Это был не тихий женский плач, а громкие надрывные рыдания. Можно было бы подумать, что девушка притворяется, пытаясь вызвать к себе жалость. Но Балану эти слезы показались искренними. Судя по всему, король тоже не усмотрел в поведении Мюри притворства. Балон внимательно наблюдал за ним. Эдуард, казалось, не был удивлен столь бурным проявлением эмоций. Скорее всего, он уже давно привык к истерикам и смирился с подобным поведением крестницы. Возможно, ему даже льстило то, что Мюри столь бурно выражает свое нежелание покидать его. Во всяком случае, было ясно, что подобные сцены не раз разыгрывались на его глазах по различным поводам. Леди Мюри продолжала громко рыдать в течение нескольких минут, и все присутствующие с ужасом наблюдали за происходящим. «Ну, ну!» – наконец стал успокаивать крестницу Эдуард, похлопывая ее по спине. — Я знаю, разлука с нами будет для тебя нелегким испытанием. Поверь, мы тоже будем скучать по тебе. Не убивайся так, дитя мое. Ты можешь заболеть. Слова утешения, которые произносил король, были едва слышны. Их заглушали душераздирающие вопли девушки, которая продолжала рыдать, раскачиваясь из стороны в сторону и закрывая лицо руками. Видя, что они не действуют, Эдуард перешел к подкупу. — Успокойся, дитя моё Мы найдем тебе самого завидного жениха. Купим в вприданное множество нарядов. У тебя будет такая пышная свадьба, Какой не видывала наша страна. Впрочем, знаешь, ты сама можешь выбрать себе мужа, Добавил он в отчаянии, видя, что Мюри не унимается. Ее рыдания, наконец, стихли, И она подняла на короля большие, влажные от слез глаза. Как вам будет угодно, сир? Заикаясь, произнесла девушка и, вскочив со своего места, поспешила прочь из зала. Она бежала, все еще закрывая лицо руками и приглушенно всхлипывая. Услышав, как за ней захлопнулись двери, Эдуард с тяжелым вздохом покачал головой, а потом повернулся к столу. Некоторое время он молча смотрел на расставленные перед ним роскошные явства, они уже остывали, и никто не осмеливался притронуться к ним, прежде чем король приступит к трапезе внезапно эдуард встал у меня пропал аппетит объявил он никому конкретно не обращаясь а затем повернулся и направился к выходу пойдем байкер но теперь-то мы можем поесть неуверенно спросил озгуд когда двери за королем и его советником закрылись Балан хмуро окинул взором сидевших в зале дворян все они как и его кузен с недоуменным видом поглядывали на пиршественный стол не зная, как поступить, можно ли им, наконец, отведать угощение, или в такой ситуации лучше покинуть зал, как это сделал король. Когда дворяне один за другим начали подниматься из-за стола, сочтя очевидно за лучшее перестраховаться и уйти, нежели потом сожалеть о допущенной бестактности, Балан покачал головой и тоже встал. Поведение взбалмошной девицы не отбило у него аппетит но он предпочел бы лучше перекусить в одной из многочисленных пивных здесь, в Лондоне, чем проявлять неуважение к королю. — Я тут подумал, — пробормотал Озгуд, когда они выходили из замка. — Возможно, ты прав. Мюри не та девушка, которая нам нужна. — Да, такая невеста нам не подходит, — согласился Баллан, и они направились мимо конюшен в сторону сада. Кузыны знали, если собираешься обсудить что-то важное, лучше сделать это в какой-нибудь уединенной беседке, а не рядом с конюшней, где было много ушей. Балан видел, что Озгуду необходимо выговориться и готов был выслушать его. А потом, после разговора, они вернутся на конюшню за лошадьми и поедут в пивную. Озгуд заговорил сразу же, как только они оказались в саду, где их никто не слышал. «Ну и девица!» пробормотал он. Балан хомыкнул, и огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что поблизости никого нет. «Не вздумай жениться на ней», — добавил Озгут так, как будто не он совсем недавно требовал от кузена взять Мюри в жены, а Балану едва удалось отбиться от него. «Хотя, конечно, она даже не посмотрела бы на тебя. Уж слишком избалована», — продолжал Озгут. «Ну и хорошо. Я лучше умру с голода в Гейнере, чем буду терпеть в замке этакую истеричную девку. Боже, милостивый!» Она орала так громко, что у меня заложила уши. Ее вопли, пожалуй, даже в саду были слышны. Представляю, как сотрясались бы стены нашего бедного Гейнера от ее громогласных криков». Балан хотел было осадить кузена за неуважительная девка, но у него не хватило духу. Озгут выглядел слишком подавленным от осознания того, что леди Мюри не годится в жены его кузену. Да и поразмыслив, Балан решил, что ей это слово подходит, поскольку поведение, свидетелем которого он был в зале, не соответствовало его представлениям о поведении настоящей леди. «Что ж», — внезапно сказал Озгут, распрямив плечи и вскинув подбородок. «На ней свет клином не сошелся. Здесь при дворе и без того много дам заслуживающих внимания. Давай-ка составим список потенциальных невест». Убалана давно уже урчала в желудке от голода. Но он все же последовал за кузеном к небольшой каменной скамье, стоявшей в тени деревьев. В конце концов им предстояло решить важный вопрос, от которого зависела судьба родового замка. «Давай вспоминать», — начал Озгут, как только они уселись. «Мне на ум сразу же приходит леди Люсинда. Она хороша собой и к тому же богата». Балан покачал головой. Я слышал, она уже просватана и скоро выйдет замуж за Брэмбери. Их отцы уже обсуждают брачный контракт. Озгут нахмурился. «Ну, давай тогда приглядимся к леди Джулии. По слухам, она довольно вспыльчивая особо, но, как говорится, у всех свои недостатки. Зато она настоящая красавица и купается в деньгах». «Чума», — пробормотал Балан. «Я же признал, что она довольно вспыльчива, но не до такой степени, чтобы называть ее чумой Балан». «Во всяком случае, леди Джулия лучше, чем леди Мюри. К тому же нищим выбирать не приходится». «Я не называл леди Джулию чумой. Я хотел сказать, что она умерла от чумы», – раздраженно сказал Балан. О я и не знал», – пробормотал Озгут и, помолчав, спросил. «А как тебе, леди Элис?» Она вышла замуж за Грантворде в прошлом месяце. «В самом деле?» «Я и об этом не слышал» сказал Озгут и надолго задумался, прежде чем вспомнил новое имя. «А что ты думаешь о леди Хелен?» Ее тоже унесла чума, теряя терпение, сказал Балан. «Давай лучше сосредоточимся на молодых придворных дамах, у которых умерли женихи или мужья». «Да, ты прав», — согласился Озгут и снова задумался. Балан терпеливо ждал, мысленно перебирая в памяти именно дам, которые находились сейчас при дворе. «Я знаю только трёх подходящих, у которых есть деньги», наконец сказал Озгут. «А я только двух», заявил Балан. «Это леди Джейн и леди Бриджида. Кого я забыл?» «Леди Лауду». «Сестру Малкулинуса?» ужаснулся Балан и покачал головой. «Я не женюсь на ней. Даже ради спасения Гейнера». «Так я и знал. Значит, остановимся на двух кандидатурах. Леди Джейн и леди Бриджиде». «Леди Джейн не совсем нам подходит», — пробормотал Балан. «Я слышал, у нее есть тайный любовник». Озгут кивнул. «Я тоже это слышал. А еще говорят, что она ждет ребенка». Кузены переглянулись и воскликнули в один голос. «Вычеркиваем из списка». «Итак остается леди Бриджида», — пробормотал Озгут почти извиняющимся тоном и бросил на Балана сочувственный взгляд. И у него были причины сочувствовать кузену. Бриджида отличалась пугающей внешностью. Это была крупная, громогласная дама, грубый смех которой вызывал у Балана оторопь. Будущее с такой женой представлялось ему в мрачных тонах. «Эмили, я сбилась с ног! Куда ты пропала?» Балан и Озгуд оглянулись, услышав взволнованный женский голос, который доносился за кустами, рожшими позади каменной скамьи. «О, доброе утро, Мюри!» Отозвалась, по-видимому, так его звали Эмили. У женщины был сонный голос. Я просто сижу здесь в уединении, наслаждаясь погожим деньком. Ты да хотела сказать, что задремала в тени. Мюри рассмеялась, и Балан стал с любопытством прислушиваться, когда понял, что за кустами стоит негодница. Сначала он не узнал ее голоса. Он звучал совсем иначе, чем в большом зале замка, где Мюри сначала говорила спокойным, сдержанным тоном, а потом начала издавать истошные вопли и хриплые рыдания. Теперь голос девушки звучал жизнерадостно и беззаботно. Это было странно, если учитывать, что Мюри страшно огорчилась решением короля выдать ее замуж. «Наш план сработал», — услышали кузены, ликующий голос леди Мюри. «Какой план?» — с недоумением спросила Эмили, придя в замешательство. «Ну просни же, Эмили. Вспомни. Мы хотели, чтобы король и королева приняли решение выдать меня замуж», — воскликнула она. «И наш план осуществился». «Да я давно уже не сплю», — заверила ее Эмили бодрым голосом. «Расскажи, как все было». «Слушай, я всю неделю рассказывала с важным видом подвору, сообщая фрейлинам, которые с большим любопытством выслушивали меня» что никогда не выйду замуж, что мне и без того отлично живется при дворе, и я не желаю переезжать в отдаленное поместье к мужу. Королева, как мне сначала показалось, не отреагировала на мои заявления, и я начала думать, что мой план не сработает. Но сегодня король послал за мной и объявил, что я должна выйти замуж. Королева настаивает на этом. «Чудесно!» — воскликнула леди Эмили. «Я же говорила, что у тебя все получится». «Да, так и произошло», — Мюри рассмеялась. «Ты была права». А как же иначе? Лидия Эмили была явно довольна собой, но тут она добавила более сдержанным тоном. Исход этой затеи было легко предсказать. Филиппа вечно пытается навязать тебе то, чего ты не хочешь. Так было всегда. «И опять ты права», — понизив голос, согласилась Мюри. «К сожалению, королева всегда недолюбливала меня, хотя я не знаю, почему». Я ведь постоянно старалась угодить ей, но всегда наталкивалась на критику и насмешки. В конце концов, мне надоело перед нею лебезить, и в последнее время я просто избегаю Филиппу и ее фрелин, насколько это возможно. «Ты тут ни при чем, Мюри», — тихо сказала леди Эмили. «Когда дело касается тебя, в королеве просыпается ревность. Ей не нравится, что король уделяет тебе слишком много внимания, хотя от собственных детей он тоже без ума». Филиппу возмущает каждая крупица любви, которую король проявляет к тебе, как будто она украдена с ее тарелки или с тарелок королевских отпрысков. «Кроме того», — добавила Эмили, — «надо учесть, что Эдуард не самый верный муж. Думаю, Филиппа боится, что его любовь к тебе примет несколько другие формы, если ты останешься здесь надолго. Вообще-то я удивлена, что королева давно уже не потребовала выдать тебя замуж». Мюррей ничего не ответила. «Итак?» «Кто же станет твоим мужем?» После недолгого молчания спросила Эмили. «О, -о, -о, о смеясь, воскликнула Мюри. «Я забыла тебе сказать, что мне повезло. Король заявил, что я могу сама выбрать себе супруга». «Правда?» — казалось, Людей Эмили была изумлена таким решением Эдуарда. «Я сама была удивлена, что он пошел на такие уступки», — призналась Мюри. «Спектакль, который ты разыграла, должен быть потряс короля до такой степени, что он готов был пообещать тебе все, что угодно», смеясь сказала Эмили. «Но я же не могла ранить его, открыто заявив, что хочу покинуть двор», заметила Мюри. Эмили еще громче засмеялась, услышав это замечание. «Если бы кто-нибудь знал, какая ты на самом деле милая и пушистая», промолвила она. «Меня бы тогда в клочья разорвали придворные гарпии», тихо закончила фразу Мюри. «Это правда», — грустно согласилась Эмили. «Я должна поблагодарить тебя за поддержку, Эмили», — заявила Мюри. «Твои советы помогли мне выжить при дворе, а дружба скрасила мое пребывание здесь. Думаю, без тебя я сошла бы с ума». «Не говори глупостей», — смутившись, пробормотала Эмили. «Ты бы и без меня справилась с трудностями». «Нет, придворные бы набросились на меня, как волки, и загрызли без твоих советов. Я всегда прислушивалась к тебе». Когда казалось, что на меня вот-вот нападут, я вспоминала твои слова и либо принималась рыдать погромче, либо вела себя как последняя дрянь, и это меня выручало. Теперь окружающие предпочитают просто оставить меня в покое. Даже королева держится от меня подальше из страха, что ей придется терпеть мои слезы, слушать бесконечные рыдания или затыкать уши от оглушительного визга. «Что ж, я могла предложить тебе в качестве помощи только советы», сказала Эмили. Тебе не хватает толчности и жестокости, чтобы стать своей при дворе. Я сразу это поняла. И обитатели королевского замка тоже. Ты не могла уподобиться им. Тебе нужна была надежная защита, которую при необходимости можно было бы использовать как средство нападения. И ты использовала для этого привязанность короля, делая вид, что вседозволенность вскружила тебе голову и сбаловала. «Ты раскусила меня!» — смеясь воскликнула мири «Знаешь, временами вздорное поведение кажется мне забавным но порой я чувствую, что перехожу все границы и начинаю бояться саму себя». Озгут вцепился в руку Баллона, но тот даже не почувствовал этого. Его взгляд был прикован к Мюри. Слегка отодвинув ветку, он сумел разглядеть девушек, беседовавших за кустами. Обе они были белокурыми красавицами. Баллон знал Эмили и всегда восхищался ею. Прошлым летом она вышла замуж за его друга лорда Рейнерда и теперь носила под сердцем ребенка. Баллон считал, что Рейнарду повезло в браке. Мюри внезапно нахмурилась и с беспокойством взглянула на Эмили. «Ты же не думаешь, что репутация негодницы повлияет на мои шансы найти доброго, порядочного мужа?» «О нет, я уверена, что все будет хорошо», — поспешила успокоить подругу Эмили, но Баллон видел, что сама она взволнована судьбой Мюри. Эмили ласково похлопала ее по руке, лежавшей на скамейке, на которой они сидели. «Ты красавица, и к тому же любимая крестница короля!» Продолжала Эмили, пряча тревогу за улыбкой. «Вот увидишь, мужчины выстроится в очередь, чтобы предложить тебе руку и сердце!» Мюри выдохнула. «Надеюсь, так и будет. Я в этом не сомневаюсь». Эмили снова похлопала Мюри по руке и встала. «Пойдем к тебе в комнату и составим список потенциальных женихов, а потом обсудим их и выберем лучшего». Кивнув, Мюри встала, чтобы последовать за подругой, но вдруг остановилась, заметив птиц, сидевших на ветке неподалёку. «О, смотри, два чёрных дрозда сидят рядом! Это считается хорошим предзнаменованием!» Эмили повернулась, чтобы взглянуть на птиц, и с улыбкой покачала головой. «Это всё пустые суеверия!» «Нет, два чёрных дрозда на ветке — это к добру!» — упрямо возразила Мюри, выходя вслед за Эмили из маленькой беседки. «Ты слышал?» Взволнованным шепотом спросил Озгут, когда девушки скрылись из виду. «Ты слышал?» — раздалось за кустами. Балан и Озгут уставились друг на друга. «Это что?» «Эхо!» — пробормотал Озгут, но Балан зашикал на него, догадавшись, что не только они подслушали разговор Эмили и Мюри. За беседкой, в которой только что сидели девушки, тоже рос декоративный кустарник, и в этот момент из-за него вышли Малкулинус и его сестра Лауда. Кузены хорошо видели их со своего места в просвет между ветками. «Значит, у леди Мюри не такой уж дурной характер, как считают люди», — с улыбкой произнесла Лауда. «Да, но все побаиваются её из-за сложившейся репутации», — сказал Малкулинус. Холстов, например, опасаясь, что она остановит свой выбор на нём, решил срочно уехать домой, сославшись на болезнь матери. А Харкарт клянётся, что сделает всё возможное, чтобы избежать брачных уз с леди Мюри. «Дворяне бегут из королевского замка, как крысы с тонущего корабля. Похоже, никто не собирается претендовать на руку леди Мюри. А значит, у меня не будет конкурентов. Путь к победе для тебя свободен», — с усмешкой согласилась Лауда. «Ты только представь, каких почестей ты добьешься, став мужем любимой негодницы короля». «Да, мне повезло», — Малкулинус устремил затуманившийся взгляд вдаль, И погрузился в мечты о прекрасном будущем. И все же тебе нельзя расслабляться. Вернула его к действительности Лауда. Победа может ускользнуть из наших рук. Есть обнищавшие дворяне, которые отчаянно готовы ухаживать за кем угодно. Их ничто не остановит. Ни дурной характер невесты, ни ее истерики. Ты права, нахмурившись, согласился Малкуленус. Владельцу Гейнера нужны деньги. Ты видела, во что одеты он и его кузен Озгут? «Мне было бы стыдно показаться при дворе в таком виде». Балан сжал зубы, услышав эти слова. «Как бы то ни было, но я намерен заполучить леди Мюри в жены Лауда», решительно заявил Малкулинус. «Мне нужна она и ее связи». «Тогда мы внушим ей, что она должна выйти за тебя замуж», спокойно сказала Лауда. «Но как это сделать?» спросил брат. «У тебя есть план?» «О, я знаю, ты уже что-то придумала». «Я вижу это по блеску в твоих глазах!» Улыбка медленно расплылась по лицу Лауды, и она с довольным видом кивнула. «Конечно, придумала. Мы используем ее склонность к суеверию. Это сыграет нам на руку». «Расскажи подробнее, что ты задумала», — взмолился сгоравший от любопытства Малкулинус. «Не здесь. А вдруг нас кто-нибудь подслушает? Пойдем лучше в лабиринты из живой изгороди. Это более безопасное место для разговора». Кивнув, Малкулин успоследовал за сестрой. «Пошли!» – прошипел Озгут, вставая. «Куда?» – с недоумением спросил Балан. «Ты их слышал? Они идут в лабиринт, чтобы разработать план и заманить Леди Мюри в ловушку. Мы должны узнать, в чем он заключается». Видя, что Балан не трогается с места, Озгут нахмурился и добавил. «Ты же не хочешь, чтобы они обманом заставили Леди Мюри выйти замуж за этого гада?» Вряд ли она заслуживает подобной участи. Кроме того, теперь, когда мы знаем, что она не Мегера, какой все ее считают, тебе следовало бы присмотреться к ней и начать ухаживать. Она могла бы спасти Гейнер от разорения». Балан, судя по всему, все еще колебался. «Леди Мюри не заслуживает, чтобы этот человек стал ее мужем», повторил Озгут свой главный аргумент. «Я слышал, он бьет свою лошадь, а ты знаешь, что о таких говорят». «Тот, кто бьет свою лошадь, жену бьет в два раза сильнее», нахмурившись, процитировал Балан народную мудрость. Ему крайне не понравилась мысль, что Мюри выйдет замуж за человека, который будет ее колотить. «Ты был бы для нее прекрасным мужем!» – стал уговаривать кузена Озгут. «Лучшего я и не найти! Ты всегда ласков со зверями и женщинами! Учти!» – добавил Озгут, переходя к скрытым угрозам. «Если ты не женишься на леди Мюри, тебе придется жениться на леди Бриджиде!» Балон поморщился, представив себе подобную перспективу, и, кивнув, встал. «Хорошо, давай проследим, чтобы эта парочка не сумела обвести леди Мюри вокруг пальца», сказал он, а затем твердо добавил. «Но это все, на что я согласен».